Глава пятая. Шах. Практика. Я сижу на пятом этаже полуразрушенного дома, пью кофе из термоса, слушаю по приемнику последние новости и наблюдаю за КПП в свою подзорную трубу. После двух войн в Грозном таких недобитых развалин очень много. Нормальные люди в них не ходят, потому что в любой момент могут обвалиться перекрытия и похоронить всех, кто там будет а нормальные, используют для военных нужд. Ненормальные — это мы и федералы. Но не знаю, как там у федералов, а для меня военного инженера со стажем не составляет особого труда оценить степень опасности объекта, прежде чем в него входить. Дом, который я облюбовал для наблюдательного пункта, в ближайшие полгода не завалится, это сто процентов. Правда, при условии, что в него не будут стрелять из танка, или даже простого гранатомета. Он отстоит от КПП на 200 метров, а ближе мне и не надо. передачи достаточно мощный, радиосигнал проходит прекрасно. На крыше пятиэтажки, которая торчит рядом с внутренним шлагбаумом КПП, как из города ехать, метрах в 30 сидит снайперская пара федералов. Если рассуждать с тактической точки зрения, они правильно сделали. Теперь это их пара, контролирует подступы КПП. В секторе примерно 120 градусов. Сидят они там круглосуточно. Меняются каждые 12 часов. Рация есть. Да ибо и запас, наверное, держат на всякий случай. Хорошее подспорье для ОМОНовцев на КПП. И уверенность присутствует. У нас, мол, все под контролем. Враг близко не подойдет. У них вообще был бы круговой обзор. Крыша плоская. Но сейчас холодно. Они там соорудили навес из шифера. И постоянно жгут в бочке костер. Активность проявляют только в темное время суток. Там частенько ночью зеленый цвет мелькает. В НСПУ окрестности осматривают. Ночью страшно бояться, что нападут. А днем все видно как на ладони, поэтому они обычно дремлют у своей бочки. Правильно, постоянно бдеть быстро надоедает. Люди не роботы. Кроме того, маджахеды на этот КПП нападают очень редко. В последний раз его пытались взорвать. В декабре прошлого года но ну, неудачно. Федералы оказались умнее. С инженерной точки зрения, федералы зря забрались на эту пятиэтажную свечку. Одноподъездный дом. Видимо, их инженеры вечно пьяные, не смотрят по сторонам. Этот добротный кирпичный дом, в принципе, выглядит капитально. Но когда-то в него стреляли, судя по всему, из танка. И разнесли практически весь второй этаж. Один угол отсутствует. В середине дырища насквозь видно. Если слегка напрячь воображение, можно предположить, что тот танкист нормально шарил в инженерном деле. Обычно выносят верхние этажи, потому что там чаще всего сидят снайперы. А этот, как мне думается, хотел вообще дом снести. Это вовсе не из области фантастики. Главное, тут правильный подход. У каждой рукотворной конструкции, как и у материалов, есть свои зоны уязвимости и так называемые «точки усталости». Дурак может целый день лупить по дому из танковой пушки, и дом будет только потихоньку осыпаться. Тут навалом таких руин. Стоит отдельно взятая обугленная стена с оконными проемами в пять этажей и не рушится. А умный долбанет в определенные места несколько раз, и здание сложится, как картонный домик. И такое тоже есть. В Грозном вообще можно открывать филиал инженерной академии, Тут наглядных пособий масса, а тому танкисту, судя по всему, кто-то не дал закончить его шедевр. Несколько ранее я бы мог сказать это с определенной уверенностью, но к настоящему моменту практически везде сожженную и взорванную бронетехнику убрали. В общем, нету той горелой железяки. Если точно попасть пару раз из гранатомета в середину второго этажа с нашей стороны, дом рухнет. Жаль, не в сторону КПП. Выбитый угол, как раз стыло. тыла. Жаль, что стоит дом не так близко, как хотелось бы. Тогда вообще можно было бы не напрягаться, а завалить его на ОМОНовцев и всех делов. Но все равно, тоже будет неплохо. Часть фрагментов разлетится далеко, кое-кому достанется. Для снайперов – братская могила. Нулевая видимость. Ржавая пыль будет стоять несколько часов. Можно ходить вокруг в полный рост. Но самое главное – эффект – Послушайте, как звучит. В результате мощного взрыва пятиэтажный дом разрушен до основания. Поэзия. И никто ведь не будет уточнять, что всего-то долбанули пару раз из гранатомета. Сегодня, 7 марта, пятница. Священный день для мусульман. Время 9.35. Моя команда работает по плану с КПП «Север». Завтра международный женский день. Пусть дамы отдохнут без взрывов шутка мне глубоко без разницы какой день работаю строго по графику как и положено специалисту кпп мощный хорошо охраняется подступы лысые на двести метров единственное здание вблизи тот самый недобитый дом под контролем федералов как доставить заряд мне рассказывали что в прошлый раз когда не получилось сюда шахида засылали я со смертниками не работаю не моя специализация Но «Шахида», по-моему, тут могут вычислить на раз. КПП посередке с обеих сторон шлагбаумы несколько вынесены. Если вычислят на шлагбауме, дальше не проедет. Тут хорошее противоторанное устройство, и правильно блоки стоят. Проезжать приходится зигзагом. Будет рваться на шлагбауме, пользы мизер. Вообще, доставка ВУ взрывного устройства непосредственно к объекту всегда проблема номер один. Особенно к хорошо охраняемому объекту. Сигнал на подрыв можно послать со стороны, находясь в безопасности. При современных темпах технического развития расстояния особого значения не имеют. Главное – доставить. Не будь такой проблемы. Комендатуры, КПП и так называемые блокпосты. Военные не говорят «блокпост». Просто пост по охране и обороне какого-то объекта или участка. Это все так называют с легкой руки журналистов, потому что звучит красиво. Рвали бы каждый день. А вы почитайте сводки. Обычно рвут какие-нибудь отдельные транспортные средства, которые едут не там, где надо. Стреляют федералов, забредших по пьяни на базар. Изредка нападают на колонны. Про КПП обычно статистики нет. Не то чтобы скрывают. Просто, в самом деле, трудный объект. Так, обстреливают издалека. И получают в ответ из всех стволов. Стволов тут хватает. Единственный случай, когда действительно классно провели теракт на КПП, в декабре прошлого года. Это было в тот же день, когда на данном КПП не сработал шахид, зато на КПП Юг сработали на 100%. Ликвидировали там несколько больших людей противника. Я изучил статистику за последние два года. Люди Сулеймана предоставили мне всю доступную информацию. В общем, не будем эту статистику перелистывать попусту. «Просто согласимся с фактом. Федералы далеко не дураки. Они хорошо себя охраняют и имеют немалый опыт в предотвращении терактов. Как с ними в этом случае работать? Федералы не живут в вакууме. Они сотрудничают с администрацией и контактируют с местным населением. Надо просто потратить несколько дней и понаблюдать за намеченным объектом, изучать закономерности. Закономерности – лучший подарок для диверсанта». Возле КПП снаружи есть небольшой придорожный базар. Держит его, как и многие другие торговые точки, Алип пер Кадырбеков. Это сын самого Кадырбекова, его правая рука, занимается всякими щекотливыми вопросами, от которых отец официально старается отмежеваться. Каждое утро, после того как федералы заканчивают разведку под контрольных трасс, к этому базарчику из города подъезжает фургон газель с товаром. Владелец газели Рашид Бабаев, человек Аликпера. Его все знают. Он постоянно тут катается и машину не досматривают. Проезжая через КПП, он делает ОМОНовцам маленький подарок. Упаковку пива, блок «Любовь мента», сигареты ЛМ и несколько батончиков типа «Сникерс». ОМОНовцы подарки любят и к Рашиду относятся хорошо. Не будь подарков и не посмотрели бы, что человек Аликпера. Каждый день потрошили бы его коробки. Да. Федералы охраняют себя хорошо, но тех, с кем контактируют, они охранять не могут. У дома каждого местного лояльного режиму пост ведь не поставишь, да и нет необходимости. Этот Рашид никому плохо не делает, у маджахедов нет причин желать его смерти. Рашид живет на Сайханова, это в Октябрьском районе, ближе к южной окраине. Его тейп ютится в почти целом трехэтажном доме на 12 квартир. А рядом располагается автомобильный бокс. Там раньше спецавтохозяйство было, по-простому осенизаторы. Этот бокс Рашид забрал себе и оборудовал в нем гараж. Никто против слова не сказал, все знают, чей человек. В гараже стоят три машины. Вот эта «Газель», таблетка, тоже под перевозки, и новенькая «Красная-99» совсем недавно во Владике угнали. Не путайте с Владивостоком. Здесь так называют Владикавказ. На бокс Рашид поставил нехитрую сигнализацию. Датчики на размыкание. А ночью запускает туда двух овчарок. Считает, что таким образом обезопасил себя от всех превратностей судьбы. Дом совсем рядом. В тэпе несколько здоровых мужчин с оружием. Сигнализация запиликает. Собаки начнут непрошенных гостей рвать. Сразу все будет слышно. Напрасно он так считает. Собакам по дверь сунули кусок мяса, начинённое обычными транками, какие каждый может в аптеке купить. Подождали минут двадцать, пока не словили конкретный кайф. Псы даже не заснули, просто впали в прострацию, валялись на спине и зубы скалили. Через три часа опять очухаются. Потом тихо вскрыли замок, обошли датчики при помощи пары проводов. Вообще никакого оборудования не понадобилось. Я всегда с усмешкой относился к лихим кинобоевикам, в которых персонажи совершают чудеса мужества и героизма. Но ох, чьи сентиментальные люди, они тоже о своих маджахедах сочиняют сказки, делают из них блиных героев. Это все красивое вранье, не более. Сколько занимаюсь своим делом, всегда знаю, любая акция — это прежде всего тщательное наблюдение и кропотливая работа, которая требует безграничного терпения и аккуратности. «Никакого героизма! Он тут просто противопоказан!» В эту ночную прогулку со мной был мой личный механик, узатенький узбек-анвар, который стрелять-то толком не умеет, да два диверсанта для прикрытия и переноски груза. Диверсанты вообще в бокс не заходили, сидели на улице, за подступами смотрели. Мы с механиком тихо зашли и за полчаса зарядили бензобак газели. Теперь там 10 килограммов пластита под слоем герметика и радиовзрыватель. Рашид может сунуть в бак щуп, под горловиной пусто, ничего не заметит. Потом мы так же аккуратно все закрыли и ушли. Вот и вся работа. До утра не спали, соорудили 10 сюрпризов. Тоже никаких новшеств. Килограмм пластита, 2 кило поражающего элемента в виде гаек, болтов и рубленых гвоздей. Радиовзрыватель. Всё это расфасовано плоским блинчиком и запаяно в кусок автомобильной камеры. Вымазать камеру в грязи и бросить на обочине, пока вплотную не подойдёшь, не заметишь. Самая дорогая составляющая здесь – радиовзрыватель. Это, по сути, портативная рация с выставленной частотой, которая в нужный момент примет сигнал с моего передатчика. Они здесь обычно делают так – ВУ, взрывное устройство, две мотороллы для простого маджахеда десять таких устройств не потянуть это хорошие деньги а я могу себе позволить и это и даже на порядок больше если понадобится приятно работать когда заказчик не скупится и щедро финансирует все твои запросы можно показать хорошие результаты состав сегодняшней трупы невелик я мои тени акер куббан два гранатометчика Тоже в двухстах метрах от снайперского дома. Только юго-восточнее моего места сидения. И две пары диверсантов в Нивах. Одна на 45 градусов юго-восточнее меня. По ту сторону дороги. Вторая просто стоит за поворотом на обочине дороги на северной. Я нажимаю кнопки. Курбан документирует. Гранатометчики отстреливают две оглени. И тут же, превратившись в мирных жителей, уходят пешком. Диверсанты, когда придет срок... Развозят сюрпризы и тоже превращаются в мирных жителей. Хорошо у нас тут мирным жителям. Если при осмотре у тебя нет характерных мозолей на пальцах, синяков на плечах, кожа чиста от пороховой копоти, тебя нет оснований задерживать. Это устаревший способ определения принадлежности к НВФ незаконным вооруженным формированиям. Это работает только с рядовыми маджахедами. Специалисты... Давно научились, как маскировать данные признаки, так и вовсе не допускать их появления. На руки надеваются перчатки, используется специальная смазка, капроновые маски и так далее. Нет необходимости раскрывать все тонкости. У каждого масса своих методов. В 9.47 на КПП заезжает газель Рашида Бабаева. «Экшен!» — командуя Курбану, который примостился рядом со мной с видеокамерой в руках. Курбан снимает «Когда-нибудь километры пленки, которые он отснял, работая со мной, будут просматривать суровые люди в штатском и хмуро качать головами. А может и не будут, это уж как Аллах Я за славой не гонюсь, постараюсь сделать так, чтобы этот трогательный момент не наступил как можно дольше». Газель минует шлагбаум, останавливается у здания, слепленного из бетонных блоков. Выходит Рашид. Общается с ОМОН -овцами. Вот он достает упаковку с пивом. Прощай, Рашид. До встречи в аду. Я вытягиваю руку с пультом в сторону КПП и нажимаю кнопку. Пых! Да, взрыв не всегда бухает. У каждого взрыва есть своя тональность и неповторимый колорит. Сейчас он именно пыхает. Мягко так, интимно. Газель неохотно подпрыгивает и стреляет во все стороны фрагментами кузова и трансмиссии. Стоящих вокруг людей легко разбрасывает, как тряпичных кукол. Взрывная волна мгновенно сметает будки на шлагбаумах и тенты палаток на базарчике. Кому-то там не повезло. Не надо так близко с оккупантами торговать. Это опасно для жизни. Чу-чух! Со стороны юго-восточной пятиэтажки с интервалом в полсекунды стартуют оглени Середина второго этажа снайперской свечки возмущенно плюется густыми сгустками рыжего крошева. Так-так, что у нас там? Ага. Свечка, как будто несколько секунд поразмышляв, плавно и, как мне кажется, совершенно беззвучно, складывается до самого основания. То есть не рушится с треском гулом как можно было бы ожидать, а именно складывается. Аккуратно, как будто действительно свечка сгорела. Только показано это на сильно ускоренной съемке. Через несколько мгновений КПП и местность на 100 метров вокруг погребены в густом облаке рыжей взвеси. Из этого облака раздаются отчаянные вопли и крики о помощи. Но это уже норма при таком течении событий. «Заводи!» — командуя Аскеру. Аскер спускается к машине. Мы с Курбаном не торопимся. Надо доснять завершающий эпизод. Это может занять от десяти минут и более. скир три раза успеет прогреть двигатель. «Южнее!» — корректирую я Курбана. Курбан увлекся съемкой зоны разрушения, а там уже смотреть нечего. Все скрыто монументальным столбом рыжей пыли. Надо снимать наши нивы, которые неспешно петляют по трассе, раскладывают сюрпризы по обочинам, в шахматном порядке справа и слева, и останавливаясь через каждые пятьдесят метров. Помощь можно ожидать с двух направлений. Со стороны Северного там госпиталь и из местной горбольницы. Понятно, для чего понадобилось рушить свечку. Не только ведь из-за амбиции для пущего шума. Тут, напомню, везде подступы лысые, сразу бы заметили. А сейчас они спокойно разложили сюрпризы за пару минут и убрались во свояси. Все, осталось ждать дальнейших шагов противника.